Глаза на Божий мир, на небо за окном, в момент рождения у мальчика открылись не одновременно, и поэтому один глаз у него стал голубее другого, и особенно заметно это в минуты восторга и счастья. По крайней мере, так семейное предание гласит. Не по годам задумчивый, самостоятельный, он любил одиночество, беда и выручка творца, философа. Его не пугали темнота, непогода и многое другое, что пугает или смущает обычных детей. Ненастными днями он самозабвенно слушал музыку дождя, длинные струны, косо натянутые с небесной тверди до земной. А когда кончалась симфония дождя, блистательные капли всюду золотились, наполненные солнцем, в виде нотных знаков капли дрожали на травах, Радужно горели на цветах, бахромой висели на ветках деревьев. И если подойти, умело тронуть, эти ноты снова станут музыкой дождя и грома. Студеными зимними днями для мальчика звенели и пели метели, исполняя длинные симфонии. Снежинки хороводили перед глазами, один из которых был заметно голубее другого, признак восторга и счастья. Светлыми нотными знаками снежинки стройно гармонично размещались на деревьях, на ограде. Осенними днями он слушал музыку вечного ветра на раздутых парусах прилетающего откуда-то из-за перевалов, из-за морей океанов. Его печалила и восторгала мелодия медленных листьев, багряно кружившихся под березами, кленами. А в солнечный весенний день... Веселые ручьи по оврагам и пригоркам начинали звенеть и петь. Волшебная флейта, свергающая неудержимой воды, Исполняла такие этюды, такие сонаты, Какие мог услышать только он, Богом поцелованный, абсолютным слухом одаренный. Вечерние и утренние звезды в вышине, Тоже бессмертная музыка. Звезды над землей позванивали нежными и Тонкие серебряные струны завораживали душу мальчика. Он подолгу засматривался на небеса, как может засматриваться только взрослый философ, пытаясь понять, зачем же он пришел на эту землю. Бывало, он едва ли не часами держал былинку на руке, божью коровку, изучал рисунок, постигал строение живого существа, и при этом улыбка печали Загадочно блуждала на лице, а иногда на руке его лежала пустота. Так, во всяком случае, казалось родителям. Мальчик стоял с протянутой рукой, словно милость у него у кого-то. «Что с тобой, геройка?» – насторожилась мать. «Тихо!» – попросил он. «Не спугни!» «Кого? Что там такое?» И оказалось, мальчик видит звуки. Они прилетают к нему, садятся на ладонь, на голову, на плечи. Их было много-много этих звуков, незримо витающих в воздухе. Незримо для других. Мальчик был этому рад, очень рад. А родители не только опечалились, мамка даже заплакала. Поскольку у него был идеальный слух, Он все прекрасно слышал, когда его оставили за дверью спальные комнаты в дальнем углу избы. «Надо врачу показать», – всхлипывая, говорила мать. «Боюсь, как бы что с головой у него». «Подождем», – басил отец. «А вось да пройдет, как золотуха». Но время шло, а золотуха не только не проходила, усиливалась. Отец, например... Вот купил, оставляя пустые бутылки в сенях и в сарае. А парнишка эти бутылки наполнял какими-то пойманными звуками, очень редкими, очень красивыми. Егерь об этом узнал, когда вдруг увидел, что все бутылки закрыты самодельными пробками. «А это что такое?» – спросил он жену. «Зачем? Заткнула?» «Кого?» – удивилась женщина. «Бутылки?» «Делать мне, что ли, нечего?» Потом, когда разобрались, паника и ужас обуяли родителей. Егерь после этого не перестал выпивать, но пустые бутылки перестал оставлять, где попало. Однако парнишка другую посуду использовал. Кринки из-под молока, например. И даже ведро иногда в дело пускал. И даже пустую деревянную бочку однажды приспособил для хранения звука. Бочка стояла в самом дальнем углу двора. «А здесь-то что у тебя?» – насмешливо спросил отец. «В такой здоровой таре». Загадочно улыбаясь, мальчик напомнил ему сказку о царе Салтане. «В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет, словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица». И растет ребенок там, не по дням, а по часам. Ну, ладно, царь-салтан, перебил отец. Мне бочка нужна, засолить хочу. Хорошо, бери. Геройка опять загадочно улыбнулся. Только ты, папка, не испугайся. Да, я уж постараюсь. Егерь поддернул штаны, подходя. Круглая крышка на бочке была придавлена такими каменями, что просто удивительно, как только парнишка их сюда прикорячил. «Папка!» – предупредил геройка, прижимая указательный палец к губам. «Только ты смотри, когда вот этот камень я скину, ты тогда...» «Ладно, чего там, давай помогу!» Пастухов легко, небрежно отбросил один, второй, третий камень, а потом... Егерь едва успел увернуться, крышка полетела к небесам, И тут же во дворе оглушительно загрохотало, сотрясая землю под ногами. Это был гром среди ясного неба, самый натуральный гром, эхом раскатившийся в горах и перепугавший окрестную живность. Собаки залаяли, куры бросились под навес. Гром, запечатанный в бочку, обалдела, думал егерь, Сидя на земле, куда он с перепугу хряпнулся, скажи кому, сочтут за сумасшедшего. Рассказали крестному о причудах крестника. Добродей был огорчен, только виду не подал. Странно, подумал крестный, глядя на мальчика, или я ошибся, или ну, посмотрим, что будет дальше. Заметив огорченность крестного, Егерь сказал: «Может, какое лекарство? Медвежий желчь или струю кабарги, или бобровую струю? Ты только мигни, добродеюшка, я мигом достану!» «Ничего пока не надо, подождем. Старый, что малый, а малый, что старый, чудит, повзрослеет, поумнеет, даст Бог!» Поначалу пастухов сильно расстраивался, наблюдая за странностями парнишки, но со временем как-то сжился, свыкся. Тем более, что внешний геройка ничем не отличался от нормальной детворы. С ним охотно играли и даже тянулись к нему, придумщику и фантазеру, хотя в кругу друзей находились порой такие ехидны, кто норовил уколоть едким злобным словцом. «Пастушок» или «пастушонок», так его прозвали на сельской улице, к насмешникам и всяким издевателям, относился довольно спокойно, даже с улыбкой. С первоначала такая реакция не столько удивляла, сколько раздражала сверстников и переростков, выступающих за водилами. Но постепенно природная беззлобность пастушонка стала гасить задиристый пыл зубаскалов «Чокнутый!» – решил Заремка Золотарь. «Чо с него взять, с дурака?» Однако с этим доводом не все были согласны. А ты, Заремка, знаешь, какие оценки у этого чокнутого? Разве дурак может учиться так хорошо? А что оценки? И ты сиди зубри, отличник будешь. Да в том-то и дело, что он не зубрит. Он только разок на страницу посмотрит, всё до буковки запоминает. А ты откуда знаешь? Мамка его, Настасья Подареевна, сказала. ну Заремка демонстративно сплюнул сквозь редкие зубы. Мамки про сыночков напоют, только ухи развешивай, как вот этот лопух под забором. А вот погоди, сам увидишь когда-нибудь. Когда? когда Заремка хохотнул. Когда рак засвистит на горе. Разговор этот был по весне, а в середине лета произошла одна пристранная история.